Глава шестая. Юна можно поставить. Параграф первый. Философ сказал, юна можно поставить лицом к югу. Тогда Джунгун спросил Конфуция о Цзы Сан Бо Цзи. Тот отвечал, годится, он нетребователен. Джунгун спросил, разве нельзя управлять народом, будучи внимательным к самому себе И либеральному деятельности. Но быть нетребовательным как к самому себе, так и к своей деятельности, разве это не будет уж слишком нетребовательно? Философ сказал, слова Юна справедливы. Примечание переводчика. Юн — ученик Конфуция по имени Джунгун. Он отличался великодушием, нетребовательностью и солидарностью качествами, необходимыми для государя, для правителя, который решает государственные дела, сидя на троне с лицом, обращенным на юг. А потому эта фраза является синонимом царской или княжеской власти. Параграф 2. Айгун спросил Конфуция, «Кто из ваших учеников любит учиться?» Тот отвечал, Был Янь Хуэй, который любил учиться, не переносил своего гнева на других и не повторял ошибок. К несчастью, его жизнь была коротка. Он умер. Теперь таких нет. Не слышно, чтобы были любящие учиться. Примечание переводчика Янь Хуэй, надежда Конфуция, единственный из учеников его, которого он признавал, способным распространить его учение. Умер 32 лет. Параграф 3. Когда Цзихуа был отправлен в Ци, то Жань Цзы просил хлеба для его матери. Философ сказал «Дай ей один фу» — шесть мер, четыре гарнца. Жань Цзи просил прибавить. Философ сказал «Дай ей один юй» — шестнадцать мер. Жань Цзи дал ей пять бинов. 80 мешков по четыре пуда, 12 фунтов каждом. Тогда философ сказал Я слышал, что когда Чи Цзихуа отправился в Ци, то он поехал на сытой лошади и одет был в легкую богатую шубу. Благородный муж помогает нуждающимся, но не прибавляет к богатствам богатых. Параграф четвертый. Когда Юань Сы был при Конфуции управляющим, и Конфуций давал ему 900 мер хлеба, то тот отказывался. Учитель сказал, не отказывайся, а возьми и раздай соседям, живущим с тобой в одном хуторе, деревне, селе или волости. Примечание переводчика Юань Сы – ученик Конфуция по имени Сянь бывший при Конфуции управляющим в то время, когда он сам был министром уголовных дел в Лу. Параграф пятый. Философ отозвался насчет Джун Гуна следующим образом. «Теленок от пестрой коровы, если он рыжий и притом с рогами, хотя бы люди и не пользовались им для жертвоприношения, разве духи гор и рек им погнушались бы?» Примечание переводчика. Этим Конфуций хотел сказать, что недостатки отца не могут затмить достоинств сына, и что, хотя отец Джунгуна — человек низкий и дурной репутации, это нисколько не мешает его сыну быть человеком полезным и прекрасным. Точно так же, как рыжему и с удовлетворяющими норме рогами теленку от пестрой коровы, то есть несовершенный по цвету, не мешает служить для такого великого дела, как жертвоприношение небу. При династии Джоу при великих жертвах употреблялись быки рыши. Параграф 6. Философ сказал... О Хуэе я могу сказать, что сердце его в течение трех месяцев не разлучается с гуманностью, тогда как у других ее хватает на день, самое большее — на месяц. Примечание переводчика. Другой перевод. Сердце Хуэя всегда остается гуманным, тогда как у других оно бывает таковым лишь временами. По объяснению Чэн зы этот трехмесячный срок взят потому, что он есть период смены времен года, представляющий собой нечто законченное. Параграф седьмой. Цзы Кан Цзи» спросил философа, — «можно ли допустить Джун Ю для участия в управлении?» Тот ответил, — «Ю человек решительный. Что для него значит участвовать в управлении? Дзикан спросил, ну а тю можно допустить? Философ сказал, тю он талантливый человек. Какая трудность для него участвовать в управлении? Параграф восьмой. Цзы-ши послал Мин-цзы-тяня правителям города Ми. Минь цзы тянь сказал посланному к нему с известием, вежливо откажись за меня. А если в другой раз будет приглашать меня, то я непременно уйду на реку Вэнь». Миндзэ Тянь, ученик Конфуция по имени Сунь, лузкий уроженец. Параграф девятый. Бо Ню заболел. Философ, навестив его, взял через окно его руку и сказал, «Умрет, такова судьба. Такой человек и умирает от такой болезни». Примечание переводчика. Боню по фамилии Жань по имени Цзин, лузкий уроженец. Согласно церемониям больного в случае посещения его владетельными особами из-под северного окна, где он обыкновенно лежал, переносили под южное для того, чтобы лицо правителя оставалось обращенным на юг. А родные Боню из уважения к Конфуцию тоже перенесли его под южное окно. Но Конфуций отклонил эту честь. Бо Ню умирал от проказы. Он был известен своими добродетелями и уступал в этом отношении только одному — Янь -хой. Параграф 10. Философ сказал, какой достойный человек Янь -хой. Он довольствовался одной чашкой риса и одним ковшом воды и жил в отвратительной переулке. Другой бы не мог вынести этих лишений, а он не изменял своей веселости. Какой достойный человек Хой! Параграф 11. Жан сказал, «Не потому, чтобы я не находил удовольствия в твоем учении, а сил у меня не хватает». Философ сказал, «Те, у которых недостает сил, останавливаются на полпути». Теперь ты сам себя ограничиваешь. Примечание переводчика. Этим Конфуций хотел сказать, что Жан-Цю имеет достаточно сил, но не хочет двигаться вперед. Параграф 12. Философ, обратившись к Дзися, сказал, «Ты будь благородным ученым, а не низким человеком». Примечание переводчика. То есть будь гуманистом, человеком работающим для общей пользы, а не эгоистом. Параграф 13. Когда Цзы сделался правителем города Учен, философ спросил: "Что же? Достал ли там себе порядочного человека?" Тот отвечал: "Есть некто Тан Тай Мэймин. -ми Который не ходит по тропинкам окольным, а бывает у меня только по делам служебным, общественным. Параграф 14. Философ сказал, Мэнджи Фань не хвастался своими заслугами. Когда его войско обратилось в бегство, он следовал позади его, а при вступлении в город стегнул своего коня, сказав, «Я не смел бы оставаться позади, да конь не шел вперед». Примечание переводчика Мэн Джи Фань вельможа по имени Цэ. Это тот самый, который, по замечанию господина Ху у Чжуан известен под именем Мэн Цзи Параграф 15 Философ сказал Без красноречия Джуто и красоты Сунского принца Джао трудно избежать ненависти в наш век. Примечание переводчика Джу название Чина в храме предков. То войски вельможа по прозванию Цзи Юй, известны своим красноречием. Сунский принц Джао, известный своей красотой и развратом, пользовался благосклонностью своей сестры, известной развратницы войской княгини Нань Цзи. Параграф 16, Философ сказал кто выходит не через дверь, но почему же не идет по этому пути. Примечание переводчика, то есть кратчайшему, не держится истинного пути, учения и так далее. Параграф 17. Философ сказал, когда природа берет перевес над искусственностью, то мы имеем грубость, а когда искусственность преобладает над природой, то мы имеем лицемерие. И только пропорциональное соединение природы и искусственности дает благородного человека. Параграф 18 Философ сказал, человек от рождения прям, и если потом, искривившись, остается цел, то это по счастливой случайности. Параграф 19 Философ сказал. Тот, кто знает учение, уступает тому, кто находит в нем удовольствие. Параграф 20. Философ сказал, с человеком, способности которого выше посредственных, можно говорить и о высоких предметах, а с тем, у кого он ниже посредственных, нельзя. Параграф 21. Фанчи спросил. «Кого можно назвать умным?» Философ ответил, «Умным можно назвать того, кто прилагает исключительное старание к тому, что свойственно человеку, почитает духов, но удаляется от них». «А человеколюбивым?» — спросил Фанчи. «А человеколюбивым, — сказал философ, — можно назвать того, кто на первом плане ставит преодоление трудного, то есть победу над собой» а выгоду — на втором. Параграф 22. Философ сказал, «Умно находит удовольствие в воде, потому что он видит в ней вечно текущий неустанную и никогда не знающую покоя силу ума в его стремлении к познанию истины. Тогда как гуманный любит горы как символ постоянства и незыблемости тех непреложных, и неизменных основ, из которых вытекает гуманизм. Параграф 23. Философ сказал, «Одна эволюция в царстве Ци, и оно сравняется в нравственном отношении с царством Лу. Одна эволюция в этом последнем, и оно достигнет истинного пути». Примечание переводчика. Во времена Конфуция Нравы у дела ци отличались погоней за славой и корыстью, и страстью к хвостовству и лжи, как остатком тирании, тогда как в лу ценили церемонии и знания, и уважали искренность и правду, как остатки былого славного времени прежних царей. Разумеется, конечно, неизменные Яо и Шун. По правде говоря, мы, однако, не замечаем, чтобы удел Ло во времена Конфуция особенно отличался этими добродетелями. Параграф 24. Философ сказал, «Кубок без грани — разве это кубок?» Примечание переводчика. «В древние времена, — говорят толкователи, — кубки делались круглыми без грани. Этим изречением Конфуций хотел сказать, что всякий предмет, потерявший свои существенные признаки, уже перестает быть этим предметом. Например, человек без человеколюбия уже не есть человек, и так далее. Параграф 25. Дзай Вос просил. Гуманный человек, если бы ему сказали, что в колодце есть человек, спустился бы он за ним? Конфуций сказал «Зачем так? Благородного мужа можно заставить отправиться к колодцу, чтобы спасти упавшего в него, но его нельзя заставить спуститься в колодец. Его можно обмануть, но не одурачить». Параграф 26. Философ сказал «Благородный муж, обладающий обширными познаниями в литературе, может также не уклониться от истины, если будет сдерживать себя церемониями. Параграф 27 Философ увиделся с Наньзы. Цзилу был недоволен этим. Тогда философ сказал Пусть небо отринет меня, если я сделал что-нибудь худое. Примечание переводчика. Нань Цзы, известная развратница, жена войского князя Лина. Параграф 28 Философ сказал Достоинство прямого пути и неизменных правил, как они совершенны, но они давно уже редки среди людей. Параграф 29 Цзыгун сказал. Вот если бы нашелся человек, который, щедро раздавая народу, мог бы помочь всем. Что бы вы сказали о нем? Можно ли его назвать гуманным? Только не гуманным, сказал философ, но непременно мудрым. Ведь об этом скорбели даже Яо и Шунь. Гуманист, сам желая иметь устои, создает их и для других. Сам, желая развиваться, развивает и других. Быть в состоянии смотреть на других, как на самого себя, вот что можно назвать искусством гуманизма. Примечание переводчика. По толкованию Чэнь Цзы гуманист смотрит на всю природу, как на один организм, как на самого себя, а признавая ее за самого себя, чего он не может сделать для нее. Китайцы называют паралич негуманностью, выражая этим то, что парализованный член уже не принадлежит организму, потерял с ним всякую связь и не входит в область его заботливости. Мысль в основе своей весьма оригинальная и глубокая. Поэтому-то щедрое подаяние и помощь всем членам организации как высшее проявление гуманности — это работа святого, работа мудреца.